Глава 6. Когда же стихла стрельба, и ни одного стона не слышно было более в Баб-эль-Азабе, врач-итальянец Мохаммеда Али подошел к нему с поздравлениями, однако Паша не отвечал. Он попросил только пить и пил жадными глотками. Георг Эберс. Милях в 7-8 от него, на том берегу, освещенный ярким полуденным солнцем поймы Нила, возвышались четкими силуэтами пирамиды. А ближе, всего в двух милях от цитадели, север на юг протянулся лентой полированной стали в кайме зелени Нил. Несколько столбов дыма поднимались в небо с острова Эльрода, хотя на таком расстоянии остров не выделялся из окружения, а на ближнем берегу он мог разглядеть пальмы, минареты и окна старых кварталов Каира. Некоторые наши гости, подумал он, Бахрит в том числе, едут сейчас по этим улицам. Это, несомненно, замечательное зрелище. Все мальчишки бросают работу, чтобы посмотреть, собаки лают, а из-за машребия, решеток гаремов на вторых этажах, на проезжающих под ними великолепных воинов, смотрят с восторженным блеском черные глаза. Скоро сверкающая драгоценными каменями процессии выйдет из старого города и покажется на старой каменной дороге, соединяющей Каир с цитаделью. Несмотря на жару, доктор Романелли пробрала легкая дрожь, и он, сощурившись, посмотрел на север, На лабиринт белых глинобитных стен и на яркие изразцы куполов в новых кварталах города. И совсем как зелень, которая жмется к рекете, кварталы строились вдоль шоссе мусти, соединявшего цитадель с древним портом Булак. Большинство сегодняшних гостей сейчас как раз должны проезжать мусти, подумал он. Ему показалось, что он видит далекую вспышку, словно солнце блеснуло на полированном шлеме. «Да, — подумал он, — лет двести назад наличие армии мамилюков, бывших рабов, было оправдано, но в нынешнем Египте они превратились в неконтролируемую силу, только делают, что шатаются по стране, сея смуту и самовольно облагая налогами всех, у кого, по их мнению, имеются деньги. в Силу, повинующуюся незакону, а собственным прихотям. Этого нельзя больше терпеть, особенно сейчас, когда к власти пришел этот Махамед Али, и весь мир смотрит на нас и ждет наших дальнейших шагов. Впервые за тысячи лет нам рукой подать до независимости, так что нельзя допустить, чтобы она попала в руки шайки разбойников. Нам повезло, что этот Али обратился к мастеру, через меня, конечно, как к главному советнику. И если я вернусь в Англию, подумал он, поворачиваясь и глядя на то, как вспотевшие рабы заряжают сигнальную пушку, так только для того, чтобы изменить судьбу этой нации, так что сегодня на заре новой эпохи нам ничто не сможет помешать. Разве что посягательство Франции. Ну и с ними мы тоже как-нибудь разберемся. Все, что нам нужно сделать, это восстановить знания, утерянные со смертью Кара Мини. И очень, очень скоро мы узнаем и их. Или завершив наши расчеты, или выжив наконец что-нибудь ценное из этого ущербного К, что мы вырастили из крови Брэндона Дойля, прежде чем тому удалось сбежать. Впрочем, это не так-то просто, с досадой подумал он, спускаясь по каменным ступеням кузенькой, узенькой, выжженной солнцем улочки перед воротами Эль-Азап и, припоминая на ходу последний допрос. Впервые за минувший месяц Ка вытащили из каменной клетки в подвале, и первые полчаса он, казалось, даже не слышал вопросов, которые задавал ему мастер. Просто сидел на балконе, пожевывая грязную борду, да иногда тихо вскрикивал, отгоняя воображаемых насекомых. В конце концов он все же начал говорить, хотя это и не были ответы на вопросы. «Я пытаюсь остановить их», — бормотал он, «чтобы они не садились на этот мотоцикл, понимаете?» Но каждый раз слишком поздно и они выезжают на шоссе, прежде чем я успеваю перехватить их, и я торможу, так как не хочу, не могу видеть этого. Но я все равно слышу: ляск металла и скрежет скользящего по асфальту мотоцикла и треск шлема, разлетающегося о столб. Как ты попадаешь в поток времени? Четвертый раз спросил мастер. Джеки вытащил меня, отвечал Ка. Он набросил сеть на маленьких человечков, а потом затащил меня в каное. «Нет, не в реку. Во время. Как ты попадаешь туда?» «Это все равно река, только вместо верстовых столбов, листки и календаря. Если осадка невелика, туда можно попасть через пламя свечи. Река течет подо льдом. Вы что, не слышали, как Деру объяснял? Но там ходит лодка, лодка на колесах, разрисованная лицами, плывущая по льду под парусом. Лодка может ожить и убить тебя. Черная лодка, чернее ночи». Тут мастер пришел в неописуемую ярость, так что ему пришлось говорить не самому, а через одного из восковых ушапки, стоявших в яме на дне сферы. «Уведите его!» — кричал его голос. «И не давайте ему больше ни пищи, ни воды. Он нам больше не нужен!» «Да, это будет непросто. И все же это шанс. В конце концов, в его бормотании промелькнули какие-то занятные обрывки информации». Так или иначе, подумал Романель, открывая дверь, которая очень скоро запрут накрепко, нам, возможно, даже не понадобится врата Анубиса. Предстоит ряд решительных политических ходов, вроде того, что случится сегодня, и с таким сильным правителем, как Мохаммед Али, под мудрым руководством мастера, мы сможем возродить Египет, даже не переписывая историю. Важно только знать, когда убирать того или иного человека, заменяя его покорным К. А этот процесс может растянуться на несколько лет. Прежде чем войти в зал, он оглянулся на пустынную улицу, идущую меж высоких стен. «Тихо», — подумал он. «Пока тихо». Сейчас по на мусте царила самая толчья. Тяжело навьюченные верблюды с трудом шагали по запруженной народом улице, а крики торговок апельсинами в чедрах сливались в невообразимой какофонии с пением красолова. На широкополой шляпе, которого шестеро дрессированных объектов охоты, Каждой в собственной шапочке выстроили живую пирамиду. И воплями торговцев рыбы и молоком, дополняемыми ссорами из Корана в исполнении нищих. Однако толпа поспешно расступалась, пропуская блестящую процессию с неспешной торжественностью, горцевавшую посередине улицы. В надежде на подачку уличный мальчишка добровольно взял на себя роль глашатая, в данном случае совершенно излишнюю. Он бежал почти под копытами передней лошади, крича «Реглак!» толстому нубийскому купцу убравшемуся с дороги, прежде чем тот открыл рот, или «Ух-рук!» паре укутанных в чедрые леди из гарема и без того прижавшихся к стене и визгливыми голосами протестовавших против подобной узурпации общественной проезжей части. И все же каждый хотел хотя бы одним глазком посмотреть на кавалькаду, и даже британские фенди передвигали кресло из пальмового дерева на тротуаре перед кафе Завия так, чтобы мрачно коситься на нее со стаканом питья в руке ибо это был настоящий парад беев-мамилюков во всей своей красе. Жаркое солнце играло на самоцветах, украшавших ножны мечей и рукояти седельных пистолетов, а по сравнению с яркими одеждами, шлемами, увенчанными перьями-тюрбанами, все остальное казалось тусклым и бесцветным. Однако при всем великолепии дорогого оружия, пышных одежд и арабских скакунов в богатой сбруи, самым поразительным были тонкие загорелые лица с ястребинными носами, презрительно щурившие глаза поверх толпы. И никто не догадывался, что одно из этих лиц, чернобородое, в шлеме, принадлежало самозванцу, ибо хотя многие из тех, кто шарахался из-под копыт или выглядывал из окон, отлично знали Эшвелиса-сапожника, занимавшего нишу в наружной стене мечети в двух кварталах отсюда, никто и подумать не мог, что это он горцует в золоченных доспехах Мамелюкского бея Амина. И, тем более, никто не догадывался, что даже в обычном своем обличии сапожника немой Эшвелис все равно самозванец, и что до того, как он сменил имя и покрасил волосы и борду в черный цвет, его звали Брэндон Дойль. За несколько последних месяцев Дойл уже привык жить как Эшвелис, однако сегодняшняя роль, на которую он так беспечно согласился утром, начинала изрядно смущать его, и он отворачивался всякий раз, как видел в толпе одного из своих клиентов. Разве не преступление явиться на пир к самому Паше под видом одного из приглашенных? Если бы его друг Амин не уверял его в полной безопасности этого предприятия, он бы немедленно повернул данную ему взаймой лошадь, снял бы меч, кинжалы, дорогие одежды и забился бы в свою нишу, чтобы созерцать процессию с безопасного расстояния. Они как раз проезжали мимо его ниши. Он посмотрел на нее и, хотя уже оплатил каюту на судне, которое должно было поднять якорь завтра утром, Изрядно удивился и даже рассердился тому, что на его месте уже восседал другой сапожник. Ну и конкуренция, подумал он не без горечи. Стоило пропустить одно утро, и вот на тебе. Перед ним открывалась площадь, на которой он впервые познакомился с Амином. Доль криво усмехнулся, вспоминая то жаркое октябрьское утро. Все пошло наперекосяк с того момента, когда Хасан Бей сломал пряжку на башмаке как раз во время встречи с британским губернатором. Это печальное событие привело к немедленной приостановке переговоров, и Хасан со своими сводными братьями Амином и Хафи покинул цитадель, направляясь к ожидавшему в Булаке судну. Однако на этой самой площади с ним произошла еще одна неприятность. Здоровенный нищий, известный всем как глухонемой Эшвелис, о каковом обстоятельстве извещала большая вывеска в деревянной раме, недостаточно быстро убрался из-под копыт мамилюкских лошадей, Так что торчащий из рамы гвоздь зацепил Хасана за расшитый золотом халат и порвал его, выставив на всеобщее обозрение бедро разгневанного мамилюка. Извергнув неподобающее правоверному мусульманину ругательство, Хасан выхватил меч с рукоятью слоновой кости и замахнулся им на нищего. Однако доль со скоростью, которой позавидовал бы мангуст, пал на четверенький в пыль, так что меч лишь разрубил вывеску, просвистев в нескольких дюймах над головой. И прежде чем не ожидавший этого, Бей успел занести меч еще раз, доль бросился на него, вытащил у него из-за пояса один из его собственных кинжалов и отбил им следующий, более слабый удар. Тут в дело вмешался Хафи. Он осадил коня, вскинул зачехленное ружье на уровень бедра и не успел Амин вмешаться, спустил курок. Эхо от выстрела пошло гулять взад и вперед по узкой улочке. Ружье от отдачи вылезло из чехла. Боевой конь Хафи, приученный к выстрелу, не вскинулся на дыбы, но лишь тряхнул головой и фыркнул от едкого порохового дыма. Доль совершил обратное сальто в воздухе и приземлился лицом вниз на булыжную мостовую, а красная дырка на спине его халата довольно быстро меняла очертания, так как ткань пропитывалась кровью. Невежды! вскричал Амин, «Но он же нищий. Этот факт, в горячке ускользнувший от остальных, означал, что на нищую не только нельзя поднимать меч, Но с точки зрения мусульманской морали он еще и прямой представитель Аллаха на земле, за что и получает подаяние от каждого правоверного. Улица свернула налево, и из-за зданий уже показались минареты и каменные стены цитадели, вздымающиеся к небу с вершины холма Мукатам. И хотя повод, по которому Мамилюков пригласили в крепость, назначение одного из сыновей Мохаммеда Алипа Шаликом, был совершенно безобидным, Один вид грозного сооружения заставил Дойля обрадоваться тому, что он и его спутники так хорошо вооружены. Амин заверил его утром, что хотя массовые аресты среди мамилюков и ожидаются, они не могут произойти прямо на Перу. «Успокойся, Эшвелис», — говорил он Дойлю, затягивая ремни на дорожных сундуках и выглядывая в окно на караван уже навьюченных верблюдов во дворе. «Али не сумасшедший, хотя я не сомневаюсь в том, что он намерен урезать непомерную власть мамилюков, Он ни за что не осмелится арестовать всех 480 беев сразу, вооруженных и готовых драться. Мне кажется, подлинная цель этого пира – сосчитать врагов, удостовериться в том, что все они в городе и этой же ночью, ближе к рассвету, взять их под тем или иным предлогом тепленькими в собственных постелях. И, положа руку на сердце, я не могу сказать, чтобы они этого не заслужили. Впрочем, ты-то сам испытал это на собственной шкуре. Но я сейчас же уезжаю в Сирию, а ты сразу по окончании пира вернешься в обличье Эшвелиса, а завтра и вовсе уплывешь из Каира, так что нас с тобой это не коснется. В устах Амина все звучало так безобидно. И, конечно, Доль была обязана ему жизнью, бы кто, как не Амин, приказал отнести истекающего кровью нищего к ученому Мористану из Каалуна на исцеление, а спустя два месяца помог ему заняться сапожным делом, уговорив Хасана заплатить ему сотню золотых за починку сломанной башмачной пряжки. Порванный халат при этом не упоминался. Возможно, Хасан счел, что за него уже заплачено, входным и выходным отверстием от пули. Доль нахмурился и с минуту раздумывал, почему ни одно из этих событий не нашло отражения в белевой биографии Эшблиса. Разве не такие события делают биографию поэта интересной для читателя? Недолгая карьера нищего, пуля Мамилюкского и тайное посещение королевского пира. Он улыбнулся. Но, конечно же, он не мог рассказать Бэйли об этом, и рано или поздно долю предстоит прочесть эту биографию. И как, спросил он себя, после этого заставишь кого-то хотя бы близко подойти к площади, на которой, как тебе известно, в тебя будут стрелять. Ну, по крайней мере, мне известно, что Эшблис отплыл из Египта на Фаулере, рейсом Каир-Лондон, отправление завтра утром, Так что, хотя мне так и не удалось как следует познакомиться с Каиром 1811 года, надеюсь, меня ожидает уже не слишком много сюрпризов, о которых мне придется умолчать в разговоре с Бейли. Я уверен, например, что больше не попадусь в руки Романелли, который, по слухам, устроился личным медиком к Мохаммеду Али. Не думаю, чтобы он узнал меня сейчас, с черной шевелюрой, темным загаром и обилием новых морщин на лице, следствием лечения без анестезии. Хорошо, хоть оба уха пока на месте. На парадном плацу перед цитаделью в ряды мамилюков влились беи-бахриты, и на 15 долгих минут, на протяжении которых Эшвис исходил потом, внеслых на дорогом халате с чужого плеча, предоставив лошади Амина самой идти за Хафи. Все 480 беев-мамилюков, как один, потомки бывших рабов, восставших, чтобы овладеть всей властью в стране, и даже в последние годы почти не поступивших сиею, горцевали во всей своей варварской красе под безоблачным египетским небом. Мощная, злобная кобыла Амина по кличке Мельбус горделиво пританцовывала, встряхивая время от времени маленькой головой и, в общем, заставляя своего седока казаться тем, кем он на самом деле не был, уверенным наездником. Это было прекрасное животное, и Амин чрезвычайно ею гордился, однако обстановка требовала, чтобы он бросил ее. До или неожиданно дошло, что ему будет не хватать Амина, единственного человека в Каире, знавшего, что Эшвелис на самом деле вовсе не глухонемой. Получивший образование в Вене, молодой бей знал, что помимо традиционной для Мамилюка войны и славы, в жизни есть и другие цели, и много жарких часов он провел, стоя у ниши сапожника и ведя с ним разговор по-английски об истории, политике, религии. Правда, они всегда смолкали, стоило вблизи показаться кому-то из клиентов, ибо Амин слышал, что Паша назначил награду за любую информацию о рослом, говорящем по-английски беглеце. На плац выехали несколько рядов наемников-албанцев, ощетинившихся мечами, булавами, пистолетами и кремниевыми ружьями длиннее их самих. На взгляд Эшвелеса они выглядели в складчатых белых юбках и высоких тюрбанах просто нелепо. Албанцы один за другим свернули в улочку, поднимающуюся по пологому склону ко входу в цитадель. Колонна мамилюков потянулась следом за ними, и как раз в это время ворота Баб-эль-Азаб в верхнем конце улицы медленно отворились. И хотя теперь мелюки оказались недоступны взглядам зрителей, они продолжали шествовать с неизменным достоинством и торжественностью. Албанцы же, поспешно смешав ряды, галопом поскакали к открытым верхним воротам. Доль с любопытством вертела головой, озираясь по сторонам. Улица, по которой они ехали, походила скорее на ущелье. Она явно относилась к оборонительным укреплениям цитадели, так как в массивных каменных стенах можно было заметить лишь несколько глухих дверей. А многочисленные окна на самом деле вовсе не окна, а узкие вертикальные бойницы, ширина которых позволяла разве что просунуть оружейный ствол. В 50 ярдах перед ними наемники-албанцы втянулись в ворота Баб-эль-Азаб. Доль с удивлением увидел, что стоило последнему из них оказаться внутри цитадели, как ворота начали закрываться. Он повернулся в седле, чтобы посмотреть назад и увидел, что, казавшись уже далеким нижний конец улицы, блокирован еще одним отрядом наемников. На его глазах передний ряд их опустился на колено. Каждый поднял длинное ружье и прицелился. Не успел он открыть рот для крика, как ударил пушечный выстрел. В синее небо поднялся столб серого дыма, и улица взорвалась шквалом оглушительного беспощадного ружейного огня спереди, сзади, из каждого окна. Воздух, казалось, весь наполнился десятками сотнями свистящих пуль, высекающих из стены мостовой фонтанчики пыли и каменных осколков. Пороховой дым лез в глаза и горло, не давая разглядеть неприятеля. В строй мамелюков смешался, как ряды китайских фонариков под ударом пожарного бранспойта. Большинство беев упало со своих лошадей мертвыми уже после первого залпа, но даже те, кто успел выхватить оружие, не имели возможности ответить, ибо за исключением албанцев в нижнем конце улицы неприятель оставался невидимым. Несколько мамелюков, Дойль как во сне увидел среди них Хасана, Попытались атаковать их, однако получили по дюжине пуль каждый, не успев пройти и пяти шагов. Несмотря на то, что халат его несколько раз рванула, доль еще четыре или пять секунд оставался целый невредим. И судя по тому, как мельбус прыгнула вперед через груду мертвых тел, она тоже. Отчаянный вопль доля, ну уже лошадка через стену прыгай! Затерялся в грохоте залпов, но лошадь уже рванулась вперед, спотыкаясь от трупы. А пули, пуля, а может это был осколок стены, больно ударила доля над духом он пошатнулся в седле, и тут же три пули попали в него почти одновременно. Одна царапала ему правую руку выше локтя, другая оставила рваную рану на левом бедре, а третья чиркнула по животу. Возможно, эта третья пуля и помогла ему удержаться в седле, ибо он, согнувшись, рухнул на шею лошади, обхватив ее руками. Как раз когда Мельбус взобралась на самую высокую груду тел и с ее вершины прыгнула через стену. Верхний край, который все еще оставался для них на недосягаемой высоте как минимум 8 футов. Мощный импульс скачка лошади подкинул Дойля, и сквозь пелену слез, боли и клубы порохового дыма он увидел, как приближается вверх стены. Они зависли в верхней точке, и он смог заглянуть за стену. Еще мгновение гравитация неумолимо должна была бы обрушить их вниз, в пекло перекрестного огня, но лошадь покошачьи зацепилась передними копытами за кромку стены. Отчаянным усилием подтянулась, зацепилась задними копытами и, перевалившись через стену, рухнула вместе с седаком вниз, но уже с наружной стороны. Лошадь падала головой вперед, и Доль непроизвольно откинулся назад, увидев в 50 футах под собой наполненный водой ров. А потом он летел уже сам по себе, в ужасе глядя на стремительно надвигающуюся воду. Падение показалось ему мучительно долгим. Он дважды выпускал воздух из легких и делал новый вдох, и все же удар а воду, когда он, наконец, произошел, вышиб из него дух, и почти сразу же он больно ударил с руками и ногами о каменное дно рва. У него хватило сил подобрать под себя ноги и оттолкнуться, рванувшись вверх сквозь 25-футовую толщу неожиданно вязкой воды. Он выскочил на поверхность, как пузырь со дна кипящего чайника, и из последних сил, молотя руками, поплыл к высокому парапету. Человек, мочившийся в ров, изумленно выпучил на него глаза, торопливо оправил одежду и исчез. Тупица грязный, буркнул дуэль ему вслед. Стоило беглому сапожнику выползти из рва, оставшего еще грязнее обычного, как он тут же сорвал одежды и оружие амины и зашвырнул подальше. Уличные попрошайки найдут им лучшее применение. Он оставил только меч, который завернул в тюрбан и зажал под мышкой. Он нашел на дороге полоску прокаленной солнцем пыли и катался в пылиный гешом до тех пор, пока не просох. Замотанный меч, решил он, сойдет за посох, оставшийся в наследство от предшественника. «Мельбус!» — вскричали двое лавочников, созерцавших всю сцену, и кровь застыла у Дойля в жилах, ибо он решил было, что им откуда-то известна кличка лошади. Только спустя пару секунд он сообразил, что это слово означает божественное безумие, помутнение рассудка волю Аллаха. Тут, кстати, и сама лошадь изо рва, приковав к себе жадные взоры нескольких рахарин, египетских цыган. «Да забирайте ее!» — прохрипел Доль. «А, вы чал!» Несмотря на жару, он продолжал дрожать, пробегая полосы света и тени от одежд, развешанной для просушки над узкой улочкой. Только усевшись в глубокой дверной нише и уронив голову на руки, он понял, что плачет с той самой минуты, когда выбрался из воды. Он поднял голову и попытался взять себя в руки. В глазах до сих пор стояли, накладываясь на уличный пейзаж и друг на друга, картины тех нескольких жутких секунд на улице у Баб-эль-Азаб. Теперь эти картины стали проявляться все отчетливее и отчетливее. И как он на его видел, до сих пор мозг его лишь хранил, это не осознавая, брызги крови и пыли и клочки одежды, разлетающиеся во все стороны от коня и всадника, дергающихся людей, шквал перекрестного огня не давал ему пасть. Мимолетно промелькнувшее лицо, прильнувшее к ружейному прикладу, цели сверх стены. Лицо, деловито сосредоточенное, поглощенное сложной работой. Какой-то бейс, с прострельной головой, слепо тычущий мечом в каменную стену в короткие мгновения между смертью коня и своей смертью. Доль застонал и ткнулся лбом в грубую каменную кладку, чем вызвал еще одно восклицание. Мельбус, на этот раз со стороны мальчишки, тащившего по улице бурдюк с водой. Звуки доходили до дойля, как сквозь толстый слой ваты, но он увидел, как мальчишка шарахнулся, прижавшись к стене. По улице проезжал отряд наемников-албанцев. Их было двенадцать, и каждый из двенадцати в упор посмотрел на грязного старого нищего с ужасными язвами на руке, ноге и животе. Старый нищий схлипывал, опираясь на какую-то замотанную тряпкой палку. Двое ехавших последними засмеялись, и один из них швырнул ему монету. Когда они свернули за угол, Дойль подобрал монету, встал и помахал мальчишке-разносчику воды. Тот подбежал и дал ему напиться из горла бурдюка. Теплая затхлая вода, тем не менее, помогла смыть привкус пороховой гари, и жуткие воспоминания немного отступили, во всяком случае, теперь он мог думать о чем-то другом. «Да, Амин», — вяло подумал он, — «ты был прав в двух вещах». Алиев прямо рассчитывал укоротить власть мамилюков и не собирался арестовывать 480 вооруженных до зубов Беев. Ты ошибался только в одном. Ехать на пир оказалось далеко небезопасно Он все еще дрожал от холода и потел одновременно, и рука его сильно кровоточила. Нужно найти одежду и врача, — подумал он, — да и отомстить не помешает. Ниже по течению Нила расположено летнее поместье Мустафы Бея, где проводит дни в Неге и Лености его сыновья и жены. Доль зашагал в ту сторону. Он имел для них кое-какие новости и кое-какое предложение. Хотя солнце уже скрылось за Мукатамскими холмами, а луна отпечаталась на темно-синем бархате небосклона, как след от покрытой пеплом монеты. Верхушки пирамид продолжали сиять золотом в последних лучах заката, а разноцветные фонари, украшавшие неуклюжую повозку, выезжавшую из старых городских кварталов, наверное, еще целый час будут служить только для украшения, не имея необходимости освещать дорогу. Дополнявшие декор развеселой лентой колокольчики Совершенно не соответствовали выражению лиц шестерых, ехавших в повозке. На их лицах читались усталость, горе и, самое главное, гнев, слишком сильный, чтобы его можно было передать словами или жестами. И при всем карнавальном убранстве повозки бдительный часовой дворца неминуемо задержал бы их, ибо в то время как задние колеса, пусть украшенные разноцветными гирляндами, оставляли в пыли необычайно глубокий след, передние едва касались земли, а широкий ковер, свешивавшийся сзади, волочась по земле, явно скрывал что-то. Однако ни один часовой так и не увидел этого, поскольку шестерка запряженных в повозку лошадей потащил ее направо, по старой дороге в Карафе, в Некрополис, а не налево, по новой, ведущей к цитадели. «Эминак», — произнес человек, сидевший на прикрытом ковром предмете в задней части повозки под матерчатым навесом, и возница послушно повернул лошадей еще правее. «Теперь помедленнее». Я узнаю это место, как увижу». Он внимательно оглядел гробницы и могильные камни в беспорядке, рассыпанные по невысоким холмам. «Вон», — показал он наконец, — «то здание с куполом наверху. И смотри, Тефик, там не видно ни одного часового. Они наверняка ожидают вместе со стороны оставшихся в живых мамилюков, но не здесь». «Мой хотеть напасть в цитадель лучше, профессор», — буркнул возница. «Будь на то мой воля голова Али оставаться навсегда общественный сортир лежать, Но что он выполнять приказы, этот маг давать мой слыхать, его мой тоже убивать, большая радость. — Надеюсь, ты прав, — кивнул Дойль. — Хорошо бы застать уж сразу и доктора Романелли. — Да, — Тэфик посмотрел на здание, возвышавшееся в сумерках сотни ярдов от них. — Здесь? — Тебе лучше знать, ты в таких делах лучше разбираешься. На мой взгляд, нам лучше подойти поближе, чтобы ворваться внутрь сразу, как разнесем дверь. — Но чтобы они не видеть, что мы делать, — уверенно кивнул Тэфик. «Здесь». Доль пожал плечами осторожно, одна его рука была перевязана, слез с повозки. Он посмотрел вверх на вход в здание и застыл, увидев превратника, стоящего у двери, смотревшего на них, возможно, того самого, которого оглушил 4 месяца назад. «Быстро», — тихо произнес он, — «они нас видят». «На таком расстоянии не страшно», — ответил Тефик, доставая из-под брезента длинный шест. Он быстро размотал увивавшие его разноцветные ленты и сорвал с его конца большую маску. Под ней оказался массивный деревянный цилиндр. Она уже заряжать, нужно только утрамбовать заряд. Он откинул ковер, прикрывавший какой-то тяжелый предмет, и из-под него выглянуло жерло бронзовой пушки. Он сунул шомпол в ствол и дважды надавил на ядро, приминая заряд. Хорошо. Он выдернул шомпол, потом повернулся к четверым своим спутникам и рявкнул по-арабски какое-то распоряжение. Один из них прикурил сигару от фонаря, болтавшегося в хвосте повозки, и выпустил огромный клуб дыма. Другой молодой мамилюк откинул ковер с казенной части орудия и начал быстро вращать колесико. Ствол пушки медленно опустился. Доль оглянулся посмотреть, как реагирует на это превратник, и увидел, что тот поспешно нырнул внутрь, закрыв дверь за собой. «Быстрее!» — повторил Доль. Человек у пушки прекратил крутить колёсико и окликнул человека с сигарой. «Быстрее, черт побери!» — громко прошипел Дойль. Земля уже вибрировала, словно где-то в глубине под землей в огромном духовом органе начал зарождаться звук, слишком низкий, чтобы человеческое ухо могло его услышать, и в свежем вечернем воздухе неожиданно повеяло гнилью. Дойль торопливо нагнулся и начал расшнуровывать башмак. Человек с сигарой бросился к пушке, но упал на землю. С верхушки купола протянулся и ударил прямо в него луч зеленого света. Одновременно с этим ствол пушки невероятным образом начал со скрежетом сгибаться вверх. Доль сорвал башмак, отшвырнул ее в сторону, выхватил кинжал, и пока луч подбирался по земле к орудию, ткнул себя острием в босую пятку и крепко прижал ногу к земле. Тут зеленое свечение охватило их всех, захлестнув волной удушливой вони. Тефик и трое остальных молодых мамилюков рухнули на дорогу. Дойл с усилием вытянул руку, прижал ее к горячему стволу пушки, и ствол с тем же противным скрежетом начал выпрямляться. Медленно, волоча кровоточащую ногу по земле, сохраняя связь, твердил он про себя, он доковылял до казенника, сорвал один из разноцветных фонарей и разбил его о запальное отверстие. И через какое-то мгновение он уже смотрел в темнеющее небо, не понимая, почему лежит на спине. Почему лицо его так горит и, мечтая, чтобы кто-нибудь снял трубки хотя бы двух из десятка надрывно звонящих телефонов? Он повернул голову и увидел то, что всего несколько секунд назад было тефиком. Под кучкой одежды еще угадывалось что-то, но большая часть блестящих ракообразных кусков, на которые распалось тело тефика, выбралась из-под нее и расползалась во все стороны. Доль в ужасе отпрянула от того, что подполз ближе других к нему, и привстал на колени, хватаясь за рукоять меча и дико озираясь. Дула пушки еще слегка дымилась в груди обломков повозки, а силуэт здания заметно изменился. Полусфера купола раскололась, как большое яйцо. Долю показалось, что он слышит далекие крики, но в таком оглушенном состоянии у него не было никакой уверенности, что он на самом деле слышит их. Он выхватил меч и побежал ко входу в здание. Когда дверь открылась, Доль находился всего в дюжине ярдов. И он с размаху налетел на стоявшего в дверях и даже не слишком удивился, когда у того оторвались голова и правая рука. Они с легким стуком упали на пол, и Дойль понял, что они вылеплены из воска. Еще трое восковых людей стояли в коридоре за дверью. Двое отпрянули, когда в них полетели остатки их расчлененного товарища. Доль парировал удар мечом третьего, и встречным выпадом поразил того в лицо, оторвав ему нос и полщики. На шее у того появилась черная трещина, и он ударил по лицу еще раз сильнее, голова оторвалась и покатилась по полу. Двое остававшихся пока невредимыми отступили назад, подняв оружие, а в это время двое других ползали по полу в поисках своих голов. Откуда-то сверху донесся отчаянный крик на незнакомом, явно не арабском языке, И двое целых восковых людей повернулись и неуклюже побежали к лестнице. Доль бросился следом. Теперь сверху слышался еще один голос, этот говорил по-арабски, причем интонация его была скорее не столько перепуганной, сколько раздраженной. Доэль уловил слова «не знаю», «неуязвимый» и «колдовство». Перед тем, как шагнуть на лестницу, он стряхнул второй башмак и начал подниматься босиком, держа меч Амина перед собой. Сверху слышались пыхтения, кряхтения, топот ног, и до него вдруг дошло, что там происходит. Глаза его сузились, и на лице заиграла недобрая улыбка. «Ну что ж», — подумал он, — «а почему бы и нет? Попробуем-ка отобрать лавру у Нила Армстронга». На верхней площадке лестницы он заглянул за угол в сторону выходящего в сферический зал балкона. Все было, как он ожидал. Помещение освещалось только сумеречным светом, проникающим через разбитый купол. Истекающий потом привратник стоял в правом углу балкона, левый оказался разбит ядром, торопливо привязывая веревку к перилам. Левая стена коридора обрушилась, и Доля увидел двух восковых людей, копошащихся на крыше. Они, перегнувшись, заглядывали в зал сквозь обрушившуюся восточную часть купола, потом подались вперед и стали пихать вниз что-то, явно пытавшееся подняться вверх. Надежно привязав конец веревки, привратник начал выбирать свободный конец, Тот тянулся откуда-то снизу и слева и подавался неохотно, каждый раз фиксируя выбранную слабину. Дойль дождался, когда он выберет еще ярд веревки, прежде чем тот успел завязать ее, нагнулся, схватил его здоровой рукой за пояс и рывком перекинул через перила. Секунду тот цеплялся за веревку, потом руки его разжались, и он рухнул на заваленной обломками пол камеры. Веревка натянулась. Откуда-то рядом послышался приглушенный крик, и пустая кушетка скатилась на роликах по наклонной стене и остановилась, врезавшись в груду битого кирпича. Доль повернулся, выскочил через отверстие в стене на крышу, и, не обращая пока внимания на дергающийся предмет на конце натянувшейся почти горизонтальной веревки, бросился на восковых людей, с трудом удерживающих равновесие. Он ударил одного ногой, другого мечом, и оба покатились на дно круглого зала. Не в силах смотреть на человека, которого ему, как он понимал, предстояло сейчас убить, он подошел к проему и заглянул внутрь. Привратник пришел в сознание и сидел, раскачиваясь из стороны в сторону и держась за сломанную ногу. Восковые люди, один из которых тоже лишился головы, бестолково ползали по обломкам. Дойль решил, что где-то там должна быть дверь, по счастью, погребенная под обломками того, что было восточной частью купола. «Эй, Доль! произнес голос за его спиной учтивым тоном, свидетельствовавшим о немалой выдержке говорившего. «Нам с тобой есть о чем поговорить». Мастер покачивался в воздухе в 20 футах от него, удерживаемый лишь завязанный у него подмышками веревкой, натянувшейся почти параллельно кровле. За ним Дуэль видел диск Луны, стоявший еще совсем низко над горизонтом. Чтобы смотреть на Дуэля, мастеру приходилось задирать голову. Все это походило на воздушного змея в форме человека, и как если бы они с Дойлем смотрели друг на друга в повернутый под углом в сорок пять градусов зеркало. «Не о чем нам говорить», — холодно ответил Дойль. Он занес над головой меч Амина и поискал взглядом, куда лучше ударить. «Я могу вернуть тебе Ребекку», — Тихону разборчиво произнес мастер. Дойль задохнулся, словно его ударили под дых, отступил на шаг и опустил меч. «Что вы сказали?» Несмотря на то, что необычная поза, несомненно, причиняла ему боль, мастер оскалился в улыбке. «Я могу спасти Ребекку, удержать ее от смерти, с помощью окон во времени, открывшихся по моей вине и открытых Деруу. Ты тоже можешь помочь, мы не дадим им сесть на мотоцикл». Меч звякнул о каменную плитку крыши, и Доля опустился на колени. Его лицо находилось теперь на одном уровне с лицом мастера в 20 футах от него. И он в беспомощном отчаянии вглядывался в глаза старика, блестевшей неестественной чернотой. «Откуда вы знаете про Рыбеку? прохрипел он. «Ты забыл про Ка, что мы сделали из тебя, сынок? Кровь, упавшую в ванну. Мы вырастили из нее твою копию. Не то чтобы от нее было много толку в том, что касалось внятной информации. Ка, похоже, получился слегка не в своем уме. Это может означать, а может и не означать, что ты и сам движешься в этом направлении, но кое-что о тебе мы понемногу узнали. Это блеф, осторожно возразил Доль. Историю не изменить. Я сам видел, что нельзя, и Ребека мертва. Мертв ее К! С твоего мотоцикла упала неподлинная Ребекка. Мы отправимся в будущее, вырастим К, а потом подменим их, с тем, чтобы она могла вернуться сюда с тобой. — И, — мастер снова улыбнулся, — сменила именно Элизабет Жаклин Тичи. Ишблес медленно, недоверчиво покачал головой. — Ведь я действительно в это верю, — подумал он. — Я верю в то, что смотаю эту чертову веревку и спасу его. Боже, я-то думал, он будет всего лишь предлагать мне деньги. Но ведь настоящая Элизабет Тичи живет где-то. Она умерла, и ее заменила Ребекка. — Ах да, — Дойль взялся за веревку. «Прости, Тефик», — подумал он, «прости, Байрон, простите, Тимистичи. прости, Эшблис, похоже на то, что остаток жизни ты проживешь рабом этой твари, прости, Бейки, видит Бог, не ты выбрал этот путь». Куда легче, чем делал ты привратник, Эшблис выбрал ярд веревки. Пытаясь привязать ее одной рукой, он покосился на мастера и увидел его улыбку. Та была не просто торжествующей, презрительной и самодовольной, но и слегка безумной. Эта нотка безумия якобы всезнающего мастера подействовала на Дойле, как холодный компресс на пылающем лбу. «Боже», — подумал Доль, — «я ведь действительно собирался купить жизнь Ребекки ценой смерти этой девицы Тичи, которую даже не встречал никогда?» «Нет», — спокойно произнес он, отпуская веревку, и она натянулась рывком, больно дернув мастера. «Ты можешь спасти Ребекке жизнь, Доль! прокаркал перекосившийся от боли мастер. И свой собственный рассудок, ты ведь сходишь с ума и сам это знаешь, а здешние заведения для умалишенных не из самых приятных, так и знай. Эшблис отвернулся, подобрал меч и, крича почти в унисон с мастером, ударил с такой силой, что не только разрубил веревку, но и сломал меч, а каменную крышу. Не прекращая кричать, мастер начал все быстрее удаляться, словно лежал в кузове невидимого пикапа, Пытающегося поставить рекорд ускорения с места. Все ускоряясь, он миновал край крыши и полетел дальше, скользя в двадцати футах над землей. Его силуэт отчетливо чернел на фоне Луны, так что Доль хорошо видел его даже в сгущающихся сумерках. Так сдохни в вонючем дурдоме, Доль! Проревел голос из отверстия под ногами у Эшбриса. Жри собственной дерьмой, пусть сторожа дрючит тебя почем зря! Вот что тебе уготовано, сынок, так оно и будет, Романели прыгал в будущее и проверял. И, слышишь, мы уже спасли Ребекку, Романели забрал ее, но теперь, когда по твоей дурости ее не на что менять, с ней... Голос все продолжал выкрикивать свои бредовые угрозы, и Эшблес понял, что это мастер говорит через последнего из восковых людей, у которого еще осталась голова. Сам мастер казался теперь маленькой точкой на лике луны, поднявшейся уже заметно выше. Еще через минуту или две голос из дыры, продолжавший перечислять напасти, уготованные рыбейки оборвался на полусловие. То ли вышел из строя восковой речевой аппарат, то ли мастер просто вышел за пределы их магической слышимости, этого Эшблес так и не узнал. Эшблес влез через дыру в стене обратно в коридор и заковылял вниз по лестнице. Когда он спустился на первый этаж, кто-то шевельнулся в темном проеме двери справа от него, но, услышав его шаги, отпрянул обратно в темноту. Эшблис даже не посмотрел в ту сторону. Выбравшись на улицу, он огляделся. Лошадей постигла та же очередь, что и сыновей Мустафы, так что Эшблис зашагал босиком. До порта Булак было идти пять с половиной миль. Корабль отплывал только завтра утром, так что он не спешил, каждые несколько минут останавливаясь, чтобы с опаской посмотреть на поднимающуюся луну. Через несколько минут после того, как Эшблис скрылся из виду, Из двери выглянуло грязное бородатое лицо с безумными глазами. «Ты видишь, Дэроу, что ты натворил?» — пробормотал человек. «Абсолютно безопасно. Черт, с таким же успехом ты мог отправить этого трефа. Вряд ли ему удалось бы провернуть все еще хуже. Ладно, вернусь-ка я к реке. Посмотрим, смогу ли я уплыть в то время, когда все было в порядке». К Эшбриса выбрался на улицу и постоял, неуверенно глядя по сторонам. Не в силах припомнить, где здесь река и как она вообще называется. Потом он вспомнил, что рано или поздно придет к ней, так что выбрал первое попавшееся направление и с довольной улыбкой на губах двинулся в путь.